Как-то раз этот день стал бы самым счастливым днем в моей жизни, если бы время и превратности судьбы не отняли у меня моей радости. Отправилась я с другими пастушками из нашего селения резать ветки, рвать цветы, тростник и шпажник, дабы украсить ими нашу церковь и улицы, потому что на другой день должен был состояться наиторжественнейший праздник — которым жители нашего села хотели, согласно обету своему и желанию, пощить нашего святого покровителя. Пошли мы в чудесный лес, росший между нашим селением и рекой, и в этом лесу увидели приветливых пастухов, которые в тени зеленых дерев проводили часы палящего полуденного зноя. Пастухи же тотчас нас узнали, ибо все они были с нами в родстве, У одной из них здесь оказался родной брат, у другой — двоюродный. Пастухи двинулись к нам навстречу, и, узнав, что привело нас сюда, в учтивых выражениях отговорили нас и отсоветовали углубляться в лес. Они десами сами возьмут на себя труд принести цветов и ветвей, за которыми мы было отправились. Мы не могли не уступить их просьбам и настояниям. И тогда шестеро наиболее юных пастухов, захватив с собой ножи, С превеликой охотой отправились за зеленой добычей. Нас было тоже шесть, и мы остались с другими пастухами. Пастухи же оказали нам самый радушный прием. Особенно приветлив был один нездешний пастух, которого до толи ни одна из нас никогда не видела. И был этот пастух столь прелестен, статен и строен, что все пришли в восхищение. Я же была им не только восхищена, но и пленена». Не знаю, как мне это объяснить вам, пастушки, но как скоро увидели его мои очи, я почувствовала, что сердце мое забилось сильнее, по жилам пробежал жгучий мороз, а душа исполнилась радости, непонятной мне самой. Мне радостно было смотреть на прекрасное лицо незнакомца. И хотя я была еще совсем неопытна в сердечных делах, я в одно мгновение познала власть Амура, меня покорившего, и мне захотелось излить на него свои жалобы, как скоро представится время и удобный случай. И в конце концов я пришла в такое состояние, в каком вы видите меня теперь, то есть сдалась и полюбила пришельца. Но только тогда счастье мое было более прочным, нежели сейчас. Сколько раз тянуло меня в тот день подойти к Лидии, которая была там вместе с нами, и сказать ей Прости меня, Лидия, за жестокую мою отповедь, и знай, что со мной горшая стряслась беда, нежели та, на которую ты мне жаловалась. Одно лишь меня удивляет. Как могли присутствующие не догадаться по выражению моего лица о том, что таилось в моем сердце? А случилось так, по моему разумению, от того, что все пастухи обратились к пришельцу и попросили его допеть песню, которую он начал петь до нашего прихода. Тот не заставил себя долго упрашивать и допел свою песню таким восхитительным и чудесным голосом, что все слушатели пришли в совершенный восторг. И тут я окончательно и бесповоротно покорилась велением мамура. Воля моя меня оставила, как будто ее у меня никогда и не было. Я была больше всех захвачена сладостным пением пастуха, но не только великое его искусство заставило меня слушать его с таким вниманием. Амур подсказал мне, что если песня его любовного содержания, то я узнаю свободное его сердце, или же оно на беду мою занято. Однако в песне своей он лишь восхвалял пастушеский труд и мирную сельскую жизнь, а также давал полезные советы, как охранять стада, что меня очень обрадовало, ибо я подумала, что если бы этот пастух был влюблен, то пел бы он лишь о своей любви. Так всегда поступают влюбленные, которые лучшим времяпрепровождением считают превозношение и восхваление предмета своей радости или печали. Теперь вы видите, подружки, как скоро прошла я школа любви. Пастух допел свою песню, И тут появились те, кто ходил за ветками. Я увидела их издали, они показались мне движущимся зеленым пригорком, ибо все они несли густолиственные ветви дерев. С веселым видом и кликами радости приблизились они к нам и запели прелестный «Вильянсико». Один затянул, другие подхватили. «Вильянсико» — одна из форм старинной испанской народной песни. Счастливые и довольные пастухи пришли раньше, нежели мне того хотелось, ибо их приход вывел меня из того блаженного состояния, в каком я находилась, глядя на незнакомца. Пастухи, разгрузив зеленый свой груз, преподнесли каждый из нас красивый, сплетенный из чудесных цветов венок. Венки эти они несли на руках. Затем они в учтивых выражениях предложили нам донести ветки до селения. Поблагодарив пастухов за любезность, мы в самом веселом расположении духа хотели бы тронуться в обратный путь. Но тут старый пастух Элеука сказал, «Не мешало бы вам, прекрасные пастушки, отблагодарить нас за то, что сделали для вас наши юноши, и оставить нам венки, ведь вы и так принесете в деревню гораздо больше зелени, нежели собирались, но при этом каждая из вас должна отдать свой венок тому, кто ей приглянулся». «Если вы удовольствуетесь столь малой платой, то я согласна», — отвечала одна из нас. Взяв венок, она возложила его на голову своего двоюродного брата. Прочие последовали ее примеру и отдали венки своим родственникам. «Моя очередь была последней. Родственников у меня здесь не было, и я, приняв непринужденный вид, подошла к незнакомцу и, возложив венок ему на голову, молвила. «Этот венок, прекрасный юноши». Я дарю тебе по двум причинам. Во-первых, это благодарность за то удовольствие, которое ты всем нам доставил дивным своим пением. Во-вторых, я дарю тебе его потому, что жители нашей деревни всегда принимают гостей с почетом. Все присутствующие меня одобрили, но как описать вам то, что творилось у меня в душе, когда я стояла совсем близко от того, кто ее у меня похитил? И когда я, полюбив его, мечтала только о том, чтобы обвить его шею руками, как обвил его голову мой венок. Пастух поклонился мне и скромно поблагодарил за знак внимания. Прощаясь со мной, он тайком, ибо за нами многие наблюдали, прошептал мне, «За венок, который ты мне подарила, прекрасная пастушка, я заплатил тебе дороже, чем ты думаешь». Плату эту ты уносишь с собой, и если ты сумеешь оценить ее по достоинству, то поймешь, что теперь ты передо мною в долгу. Мне страх как хотелось ему ответить, но подруги меня торопили, и я ничего не успела ему сказать. И вот возвратилась я домой, но сердце мое было уже не то, так что я сама себе дивилась. Общество моих подруг стало мне несносным. Все мои мысли вертелись вокруг моего пастуха. Если же в голову мне приходила какая-либо иная мысль, я отгоняла ее от себя, как недостойную любящей девушке. Ума не приложу, до чего я за столь краткий промежуток времени переменилась. Теперь я жила только помышлениями об Артидора. Так зовут часть души моей, которую я ныне разыскиваю. Куда бы ни обращала я взор свой, — Всюду мне чудилось его лицо. Что бы ни слушало, в ушах у меня звучал нежный его голос и мелодии его песни. Куда бы ни направляла свои стопы, везде искала его, дабы вместе с ним обрести счастье, будь он того пожелает. Пища уже не доставляла мне обычного удовольствия, из рук у меня все валилось. В конце концов нрав мой изменился до неузнаваемости». Разум не управлял более чувствами. Весь тот день и всю ночь накануне торжественного праздника я провела в размышлениях о новой Теолинге, которая родилась во мне, и вспоминала красоту пастуха, которая оставила в душе моей неизгладимый след. На другой день жители нашего села и окрестных деревень встретили праздник восторженными рукоплесканиями. По окончании торжественного богослужения почти все жители нашего села собрались в круг под четырьмя старыми ветвистыми тополями на широкой площади перед храмом, очистив место для состязаний, которые должны были состояться в честь праздника между нашими юношами и юношами из соседних деревень. Вслед за тем вышло на площадь множество стройных и молодцеватых пустуков, которых радовало сознание, что они молоды и ловки. Начались многообразные, тешившие взор игры. Кто метал тяжелую барру, кто обнаруживал легкость свою и гибкость в невиданных дотоле прыжках, кто выказывал необычайную силу, искусство и ловкость в борьбе, кто поражал быстротой своих ног в беге на дальнее расстояние, словом, каждый старался проявить себя во всех видах состязаний так, чтобы оставить других позади, и добиться высшей награды, которую старейшие на села приготовили для тех, кто всех победит и превзойдет в этих испытаниях. Те состязания, о которых я вам рассказала, равно как и те, о коих я умолчала, дабы не показаться многоречивой, все еще продолжались, как вдруг среди пастухов появился Артидора, своим присутствием он хотел почтить и увеселить наш праздник, и заслужить высшую честь и награду. И таковы были ловкость его и мужество, и такие расточали ему похвалы, что я стала собой гордиться, и необычайная радость затрепетала в груди моей, любезные пастушки, при виде того, сколь удачно я избрала предмет, на коем помыслы мои сосредоточились. Но совсем тем меня хватило превеликая скорбь, ибо Артидор был чужанин и должен был скоро оставить наше село. Если же он, мол, уйдет, даже не узнав, что он с собой носит, а унесет он мою душу, то во что же превратится без него моя жизнь, и смогу ли я облегчить свое горе иначе, нежели жалуясь на самое себя, ибо я же сама навлекла на себя беду? Покуда я размышляла об этом, кончилось праздничное веселье, и Артидора начал прощаться со своими друзьями-пастухами, Они стали просить его, если у него нет в виду какого-либо более приятного занятия, провести у нас все восемь дней праздника, чему они будут, мол, весьма рады. Ничто на свете не доставит мне такого удовольствия, любезные пустухи, как исполнить любое ваше желание, отвечал Артидор. И хотя в настоящее время я стремлюсь отыскать своего брата, который недавно исчез. Я все же исполню ваши желания, ибо мне самому приятно с вами побыть. Все горячо его поблагодарили и обрадовались, что он остается. И больше всех обрадовалась я, ибо я рассудила, что за эти восемь дней мне уж верно представится случай открыть ему то, что я была уже не в силах скрывать. Почти всю эту ночь провели мы в играх и танцах. И все, делясь друг с другом впечатлениями от состязаний, говорили, этот танцевал лучше, чем тот, потому что в его танце было больше разных фигур. Минго поборол брасса, зато брас пробежал дальше, чем Минго. Но, в конце концов, все сошлись на том, что Артидора взял верх над всеми и превозносили редкостные его достоинства. Похвалы эти, как я уже сказала, поднимали мой дух. На другое утро... Прежде чем прохладная Аврора отряхнула жемчужные капли росы с прекрасных своих волос, и прежде чем солнце успело залить своим светом вершины окрестных гор, собралось двенадцать самых видных из себя пастушек, и, держась за руки, мы то сближаясь, то рассыпаясь в сложных фигурах танца, под звуки волынки и свирели вышли на зеленый луг, который был от нашего села недалече и все получали великое удовольствие, глядя на нашу замысловатую пляску. Между тем судьба, которая до то устраивала мои дела как нельзя лучше, распорядилась так, чтобы сюда же пришли все пастухи, и в том числе артидора. Увидев нас, они заиграли на своих тамбуринах в такт нашим свирелям, и начался новый танец. Мы танцевали то с одним, то с другим пастухом, Затем послышалась другая мелодия, и начался новый танец, во время которого пастушки снимали свои украшения и подавали руку пастухам. И на мою долю выпало счастье, мне пришлось подать руку Артидор. Не знаю, как описать вам, подружки, что ощутила я в ту минуту, Скажу лишь, что я от смущения сбилась в ритме, так что Артидор вынужден был увлечь меня за собой, дабы из-за меня не распалась цепь танцующих. И тут, воспользовавшись случаем, я сказала ему, «Чем тебя обидела моя рука, Артидора, что ты так крепко ее сжимаешь?» Он ответил мне своим необыкновенным голосом, «А что сделал тебе я, моя душа, что ты столь дурно со мной обходишься?» Моя обида вполне понятна, отвечала я с нежностью, а в чем заключается твоя, вот этого я не знаю, да и не могу знать. Беда в том заметила Аркидора, что ты причиняешь мне боль, а не исцеляешь меня. На этом разговор наш прекратился, ибо прекратились танцы. Я задумалась над словами Аркидора, и, хотя я обрадовалась, принимая их за объяснение в любви. Однако все же не была совершенно уверена, что он меня полюбил. Затем пастухи и пастушки расселись на зеленой траве, и когда мы немного отдохнули от утомительных танцев, старик Элеука настроил свою скрипку Влад свирели другого пастуха и попросил Артидора что-нибудь спеть, ведь никто другой не мог бы спеть так, как Артидора. Таить же великий талант, коим его наградили небеса было бы с его стороны неблагодарностью. Изъяв свою признательность Элеука за похвалы, которые тот ему расточал, Артидор запел, и его песня после недавней нашей беседы, пробудившей во мне надежду, так ярко запечатлелась в моей памяти, что я до сих пор ее не забыла. Вам будет тяжело ее слушать, но только тогда вы поймете, каким образом любовь принесла мне несчастье а потому я вам эту песню спою. В глухом, холодном, непроглядном мраке, где не забрежет долгожданный день, где горькой рекой струятся слезы и не звенит хмельным весельем смех, пускай томится тот, кто мертв до смерти за тем, что не любил ни разу в жизни. Нам отравило бы всю радость жизни Боязнь исчезновения в вечном мраке, который поглощает нас по смерти, когда б, как солнце влагу в летний день, любовь не осушала наши слезы, и ей не вторил наш счастливый смех. Где есть любовь, там раздается смех. Где нет ее, там больше нет и жизни. Там ветреную радость душат слезы и снова тонет в непроглядном мраке, сверкнувший на одно мгновенье день, и жить страшнее, чем дожидаться смерти. Кто страсти полон, в том угроза смерти способна вызвать разве только смех. Что любящему до нее, коль в день, когда лишится он минутной жизни и скроется в немом могильном мраке, о нем прольет возлюбленные слезы? Нет. Страсть не обрекает нас на слезы, на прозябание в предвкушении смерти, на скорбное блуждание во мраке, где кажется печальным даже смех, но согревает нас в пустыне жизни, как после зимней ночи теплый день. О, сколь блаженным я считаю день, когда, пролив от умиленья слезы, красавицы, что мне милее жизни, Решил служить отныне и до смерти, хоть ждет меня одна награда — смех, той, чье лицо, как луч зари во мраке. Мрак для меня с тех пор светлее, чем день, со смехом вспоминаю я про слезы, и в смерти вижу лишь продление жизни».